«Гамлет!» Миша, говорю я, мне деньги нужны. «Сколько?» о н е много нужно. Сколько?» «Миша, я знаю, ты скажешь, что это ерунда». «Конечно, скажу». «Тогда зачем спрашиваешь, сколько мне нужно денег?» «Если человеку нужны деньги, он как минимум должен знать необходимую сумму. Как максимум, для чего ему нужны эти деньги?» «Пока ты не ответил на первый вопрос, я не могу задать второй». хотя ты мог бы сразу сказать, сколько и для чего денег тебе нужно. Мне нужно 60 рублей для курсов английского языка. Для чего тебе нужен английский язык? Хочу прочитать Гамлета в подлиннике. Плохой перевод. Перевод хороший, но в журнале пишут, что для полного понимания текста нужно знать язык оригинала. Почему именно Гамлета? Миша задает вопросы быстро, но я знаю, что ему на самом деле... Нужны точные ответы. Миша всегда говорит, что принять правильное решение можно, если располагаешь точной информацией. Я читаю наизусть монолог Гамлета. Теперь перескажи своими словами, только покороче. Зачем? Я хочу знать, что ты понял из этого набора слов. Гамлет думает над вопросом, почему все люди живут, а не кончают с собой. Потому что у них ничего сильно не болит. Гамлет объясняет, что люди не кончают с собой, потому что боятся неизвестности. Тоже глупость. Простейший выбор. Если человеку очень плохо, он вешается. Если не очень, читает монологи и действует на нервы окружающим. Плохая книга. Впрочем, как и все остальные, которые ты читаешь. Ты думаешь, мне не стоит учить английский язык? Думаю, не стоит. Ладно, извини, ты прав, конечно. — Рубен, я много раз объяснял тебе, что извиняться нет смысла. Если ты что-то сказал или сделал, то в тот момент у тебя были на это причины. Жалеть о том, что ты сделал, когда у тебя появились дополнительные данные, бессмысленно. — Я молчу. Мне нечего сказать. Миша прав. — Рубен, возьми 200 рублей. — Зачем мне 200 рублей? — На твой английский. — Ты же сказал, что мне не стоит учить английский. сказал почему же ты д а ё ш ь деньги слушай р у б е н а н а эти курсы идиотов берут туда всех берут тогда в с ё в порядке не понимаю в ч ё м проблема мне нужно только 60 рублей если за 60 рублей можно купить новые мозги то этого мало если два комплекта то это много но я сказал то что сказал я не сказал сто 199 или 201 Потому что у меня есть мозги, и я умею считать. Если я не умею считать, тогда другое дело. Тогда тебе надо только 60 рублей. Миша, этого я не понимаю. Почему ты даешь деньги, с л ч и т а е ш ь что изучение английского — глупость? Почему именно 200 рублей? Тебе понадобятся тетрадки, ручки, два словаря, большой и маленький. С большим словарем тебе трудно управляться, поначалу будешь пользоваться маленьким. Почтовые марки, конверты, детские книжки на английском. Ты же не с Гамлета начнешь. Сколько стоит хороший большой словарь? Много, рублей сорок. Вот видишь, все сходится. 200 рублей должно хватить. Ты не ответил на первый вопрос? Ответил. Если я начал подсчитывать расходы, значит, мне эти расходы выгодны. У меня был выбор, я его сделал. В чем выгода? Я буду постоянно слушать одни и те же пластинки на английском. Тексты уроков обычно глупые. Я буду слушать английское радио? Радио мне мешать не будет. Я английского не понимаю. Тексты уроков я, конечно, запомню. Они будут намного глупее того, что ты говоришь обычно? Нет. к о г д а мне от твоих курсов прямая выгода. Ты будешь писать контрольные работы, слушать пластинки, то есть постоянно находиться в комнате. Дверь в комнату будет закрыта, значит, холод из коридора не пойдет внутрь. В перерывах между уроками ты будешь двигать мне ноги и делать чай. В любой момент ты сможешь позвать мне нянечку. Все сходится один к одному. Примерно такого же эффекта я мог бы добиться при помощи водки. Постоянно, кто т о в комнате, всегда есть горячий чай. Если пить водку с кем-то поздоровее, чем ты, то даже нянечку звать не нужно. Но вариант с водкой мне не нравится, он дороже. Мы с тобой съедаем банку консервов на двоих, а человек с действующими руками съест уже банку один. И водки при желании можно рублей на 50 за один день выпить. Это только коммерческая выгода. Английское радио ты сейчас слушаешь, только редко. По английскому радио музыку передают. Если выбирать между музыкой и пьяными разговорами, то я предпочитаю музыку. Миша, получается, ни у меня, ни у тебя нет выбора. Получается, что у нас есть выбор, и мы выбираем. Всегда есть выбор. У всех есть выбор. И у Гамлета был выбор. Миша не удивляет вопрос. Когда у Миши хорошее настроение, он готов долго разговаривать со мной. Я знаю, что Миша любит короткие и точные вопросы. Если я хочу что-то узнать, то должен сначала долго думать, перед тем, как задать Мишу вопрос. Просмотрим два варианта. Миша говорит спокойно, немного лениво. Первый вариант. Гамлет — умный человек. Так он и есть умный. Его только принимают за сумасшедшего. Рубен, я убивал в детдоме? Нет. Почему? Меня не удивляет вопрос. Миша никогда не задает глупых вопросов. Я ищу правильный ответ. Найти правильный ответ мне удается редко, но иногда все же удается. Миша, не все книги глупые. Я читал про волков. Волчий стаи никто никого не убивает. Если кого-то из членов стаи не устраивает ситуация, он пытается перестроить структуру стаи. Ты не убивал, потому что не видел в этом смысла. Ты даже не избивал никого сильно. Ты перестраивал структуру. Миша редко доволен моими ответами, но на этот раз я вижу, что попал в точку. Рубен, Гамлет смог перестроить структуру стаи? Нет. Тогда рассмотрим второй вариант. Гамлет глупый. Он мог начать изучать русский язык. Почему именно русский? — Ну, не русский, а какой-нибудь еще язык. Почему бы и не русский? — Он и так учился в Германии. — Ну и что, поехал бы учиться во Францию, выучил бы французский. Все равно же дурак. А так в пьесе он и себя угробил, и людей. — Миша, я такой же дурак, как Гамлет? — Нет, ты глупее. Но у тебя есть я, а у Гамлета не было никого. Без меня ты бы быстро глупости наделал. — Миша доволен. Я вижу, что Миша понравился вариант с английским языком. Миша редко бывает настолько доволен. Знаешь, Рубен, когда будешь в библиотеке, возьми для меня книгу. Ты же не читаешь книг. Я не читаю книг, тому же ты знаешь, что я не могу переворачивать с т р а н и ц Ты будешь читать мне вслух. Я могу тебе сейчас почитать, если хочешь. У меня есть Шекспир. Ты дурак, Рубен. «Зачем мне Шекспир? Я не люблю Шекспира. Когда будешь в библиотеке, возьми для меня книгу Ту про волков».